Заговор учителей. В то время с лихорадочной скоростью готовилось общее собрание Национального профсоюза учителей и преподавателей, которое должно было оценить ход реформы образования из-за недостатка средств, топтавшейся на месте. Подготовку основного доклада поручили генеральному секретарю Джебрилу Тамси Руньяне, уважаемому историку, токулеру по этнической принадлежности, автору культовой книги Сунджата или «Эпос Амандига», которую я читала и перечитывала. Сини готовил приложение к докладу, а Ненек Хали писал длинную поэму. Нам он сообщил только название. «Мамаду, Бенеша и революция». «Это будет бомба!» — горячился он. «Все мои критические замечания я вложил в уста двух наивных школьников». Как-то вечером перед ужином Синий сел в камаене за руль небесно-голубой «Шкоды», чтобы привести мне текст своего доклада. С собой он взял одного из сыновей, Джибрила, дружившего с Дэнни. Пока дети играли, я листала текст, показавшийся мне сугубо техническим и не опасным. Сини считал необходимым в корне переработать школьные учебники, в частности, включить в программу по истории темы о магрибской, и западноевропейской модели рабовладения и африканских движениях сопротивления колонизации. Много лет спустя это осуществил Национальный комитет памяти и истории рабства, и все французские школьники теперь изучают этот материал. «Динамит!» – уверял Синий. Два дня спустя, рано утром, по радио сообщили об аресте Джебрила Тамси -Раньяне. Следом за ним взяли многих видных профсоюзных деятелей, в большинстве своем случайно, пельцев по национальности. Карательные меры якобы спровоцировал тот факт, что они хотели закамуфлировать заговор с участием иностранных держав, имеющий целью свержения верховной власти Гвинеи. Смешно? Нет, страшно. Я не сразу забеспокоилась о Сейни и Ненекхали, но около десяти вечера взяла такси, что было совсем непросто сделать, и поехала в город. Час спустя увечный «Пежоу-404» довез меня до места. Ни Ольги, ни Анны в центре охраны материнства и детства не оказалось, и никто не знал, где они. Я помчалась к ним домой, терзаемая дурным предчувствием, но внутрь не попала. Не пустили солдаты — стоявшие в оцеплении. Оставалось одно — вернуться в Камоен. Вторая половина дня прошла в напряженном ожидании. Слухи ходили самые тревожные. Люди собирались на улицах маленькими группками, но никто ничего не понимал. Канде ворчал. «Разве тебя это касается? Занимайся детьми!» На следующий день мы узнали из первых информационных бюллетеней, что ученики лицея Донка — где Ниан был любимым и уважаемым директором, устроили забастовку в его поддержку. А еще через день все учебные заведения страны, даже в самых отдаленных районах, проявили солидарность и поступили так же. Во дворе колледжа Бельвю собрались девочки, отказавшиеся разойтись по классам, хотя колокол уже подал сигнал. Они не были мятежницами, наши ученицы — особенно шестиклассницы. Мадам Бачели быстро уговорила большинство сесть за парты. Осталось человек 20 бунтарок. Они в знак протеста стали швырять камни в манговые деревья, а потом сели на землю и принялись есть. Ничего опасного в этом не было. Около десяти решетки ограды с грохотом распахнулись, пропуская грузовики с солдатами. Они выпрыгнули из кузова, и набросились на девушек. смерть перепуганные, они попытались разбежаться. Их догоняли, сбивали с ног, били прикладами. Никогда еще я не была свидетельницей подобного зверства. Я включила эти сцены в «Хери Маханон, но превратила Берам III в героя арестованных учениц, любимца профессора Вероники. На самом деле Берам Третий, очень умный и любознательный юноша, был сыном одного доктора, которого я часто встречала у Ольги и Сейни. Мы всякий раз спорили о революции. Его бросили в лагерь, били, пытали, но он сумел бежать. Много лет спустя мы встретились в Дакаре у Ольги и Сейни, которые, наконец-то, покинули Москву. Он стал врачом, совершенно обуржуазился и говорил о своем пассионарном прошлом как об ошибке молодости». Описанные мною факты известны как «заговор учителей». Я считаю прискорбным тот факт, что их крайне редко публикуют. Они стали первым массовым преступлением режима Секутуре. Эта чистка была призвана уничтожить врагов-пельцев, но коснулась всех патриотов. Лицеистов убили или бросили в тюрьму на много месяцев. Сотни граждан подверглись пыткам, сотням пришлось отправиться в изгнание». Я не знала, что стало с моими друзьями, пока через много дней Мерседес из президентского дворца не привез мне записку от Амилкара. Сейни, Ольга и троих детей были живы, здоровы и депортированы в Россию. К несчастью, Ненек Хали арестовали. Хорошо, хоть Ан с дочерями удалось бежать в Дакар. Я чувствовала настоятельную потребность разузнать что-нибудь еще, И утром поехала в отель Камаен, где обычно останавливались Марио и Амилкар. Там ожидалась важная политическая встреча, и отель был переполнен арабами в куфиях. Марио и Амилкара я не нашла, и больше с ними в Гвинее не встречалась. Хотя газета объединенной партии регулярно сообщала об их визитах в рубрике «Видные деятели сегодня в канакри Почему они не пытались со мной увидеться? Годы спустя мы с Марио встречались в кабинетах издательства «Африканское присутствие». Он очень хотел убедить свою подругу Сару мальдарор что между нами никогда ничего не было, и мы не вспоминали былые времена. Заговор учителей чудовищным образом травмировал умы. Страна заболела паранойей. Раньше люди боялись нищеты. Теперь опасались за свою жизнь, чувствуя себя в руках жестокой нравной власти. По улицам круглые сутки ездили темно-коричневые полицейские машины, похожие на огромных тараканов. Кого и куда они перевозили? Секукаба чувствовал, что мое отношение к режиму изменилось и пытался убедить, что заговор действительно имел место, что аресты профсоюзных деятелей – и массовые высылки были оправданы. Канде без устали предсказывал, что меня тоже посадят, но я не пострадала, в отличие от двух юных кузин Ольги, отправившихся в изгнание.